Но парня вряд ли устроила бы роль послушной мишени, поэтому, порывшись в туристском снаряжении, убийца находит нож и плащ. Одевшись в него, чтобы не испачкаться в крови, он добивает парня ножом, поэтому позднее он совершенно спокойно появляется в «Черном ангеле». Испачканный кровью плащ, однако, нельзя было оставить на вешалке вместе с черной курткой. Впитавшуюся в подкладку кровь скрывал цвет самого материала — Поэтому куртка могла провисеть много месяцев, не привлекая внимания, но испачканный кровью синий плащ был бы очень приметен. Но убийце нужно избавиться и от него, и чем скорее, тем лучше. Тогда куда же? Продолжая ходить по номеру, Линли опять мысленно представил ту ночь. Само и его последствия. Нож убийца спрятал на обратном пути — Попросту закопал его в придорожный ящик с песком, задержавшись там не более чем на 30 секунд. Но от плаща он не сумел избавиться с той же легкостью, учитывая, что песка в ящике оставалось не так уж много, и, кроме того, было бы полным идиотизмом останавливаться надолго на достаточно популярной тропе, чтобы закопать большую вещь в придорожном ящике. И, тем не менее, укромным вместилищем для плаща, вероятно, послужило что-то вроде придорожного ящика. Некий контейнер, мимо которого все ежедневно проходят, не обращая на него внимания, причем, скорее всего, на пути к той самой гостинице, где, как знал убийца, черная кожаная куртка спокойно могла бы провисеть на виду долгое время, и никто даже не задумался бы. Первым на ум Линли пришел уличный почтовый ящик, но почти сразу он отмел эту версию. Помимо того факта, что убийце едва ли захотелось бы торчать возле этого сооружения, мало-помалу, Пропихивая плащ в щель для писем, почтовые ящики к тому же опустошались ежедневно. Мусорное ведро или контейнер? Но в этом случае возникает все те же проблемы. Если убийце не удастся засунуть плащ на самое дно мусорного контейнера, то его владелец, собравшись избавиться от мусора, сразу же обнаружит окровавленный плащ. Значит, преступнику нужно найти такой контейнер, в котором не видно его содержимого при добавлении очередной порции мусора». Такого рода контейнеры обычно устанавливаются в общественных парках, где мусор засовывается в отверстие на крышке или боковой стенке. Но если по дороге от Колдермур к Тайцуэлу парк с подобными контейнерами, пожалуй, это стоит выяснить. Спустившись к стойке администратора, Линли взял... карту, которой вчера пользовался Ханкин для определения вероятных маршрутов следования убийцы. Изучив окрестности, Линли обнаружил, что ближайшим парком является природный заповедник около Харгейт-Уолла. Он нахмурился, обнаружив, как далеко это место находится от Колдермур. Убийце пришлось бы преодолеть много миль, но все-таки стоило заехать туда». Утренняя погода практически не отличалась от вечерней, такая же серая, ветреная и дождливая, но в отличие от вчерашнего дня, когда Линли приехал сюда, на парковке «Черного ангела» было полно свободного места, поскольку даже самые заядлые любители пропустить стаканчик в здешнем баре еще не прибыли на утреннюю загрузку. Раскрыв зонт и подняв воротник непромокаемой куртки, Линли успешно миновал лужи и, свернув за угол, направился в дальний конец стоянки, где ему вчера удалось с трудом втиснуть Бентли. Именно тогда он, наконец, осознанно взглянул на то, что вчера по прибытии ускользнуло от его внимания. Место, где сейчас стоял его Бентли, осталось вчера свободным, потому что считалось самым неудобным. Любой... кто хоть немного ценил окраску своей машины, не стал бы парковаться ветреным и дождливым утром рядом с перегруженным даже сейчас большим мусорным контейнером. — Ну, конечно же, — осенила Линли, — когда грохот